Глава 47 «Не думаю, что это хорошая идея», — ответила я, прижимая к груди папку с рекомендациями, словно щитом пытаясь отгородиться от Андрея. «Это всего лишь разговор, Алин». Он едва заметно нахмурился, наблюдая, как я отодвинулась от него настолько, насколько позволяет длина скамейки. И сама понимала, что своим поведением показываю свое небезразличие к нему, но... «Не безразличие. Андрей всегда вызывал у меня слишком разнообразный спектр эмоций. Чего уж теперь. Готовилась сегодня к встрече с ним. Получи и распишись. Не ожидала тебя сегодня увидеть». Вопреки собственным мыслям, сказала я, перехватывая поудобнее папку и стараясь не отводить взгляд в сторону. «А о чем ты хотел поговорить?» Учитывая тот факт, что именно я должен был принимать от вас с Сергеем сегодня офис, усмехнулся Андрей. То да, мое появление – просто верх неожиданности. Я промолчала. И не потому, что ответить было нечего, а просто потому, что он прав. И как бы я не попыталась сейчас выкрутиться, это будет смотреться глупо. Ведь как объяснить то, что я одновременно хотела его видеть? И не хотела. Господи, если однажды я решу это все проговорить с психологом, то он на мне сколотит состояние, а еще и книгу потом напишет, что-нибудь про бывших с непоставленной точкой. Хотя, может, сейчас и пришло то самое время поставить эту пресловутую точку. Так о чем ты хотел поговорить? Повторила я свой вопрос, краем глаза высматривая, не подъехал ли Паша. Учитывая замешательство Юльки утром, когда я предложила отпраздновать, сейчас мою голову начали посещать нехорошие мысли. Например, что они не приедут, что моя встреча с Андреем была спланирована ими, и много чего еще, купидоны хреновы. Для начала хотел поздравить тебя с окончанием проекта. Я с удивлением посмотрела на Андрея, внимательно слушая. «Ты большая молодец! Я горжусь тобой!» «Гордишься?» — переспросила я, почувствовав сухость во рту. «Да», — подтвердил он. «Мало кто добивается успеха, вот так срываясь из родного города. Ты смогла, поступила, получила блестящее образование. Я... я понимаю, как тебе было трудно». «Учитывая обстоятельства, но даже несмотря на них ты...» «Не стоит», — не дала я ему договорить, почувствовав, как глаза начинают припекать. «Только расплакаться перед Андреем мне сейчас и не хватало для полного счастья. Если ты хотел меня поблагодарить за работу, то твой отец тебя опередил», — прочистив горло, продолжила я говорить. «И если это все, что ты хотел...» «Знаешь же, что не все...» Просто ответил он, оставляя фразу незаконченной. «Ничего я не знаю», — прошептала я, пытаясь понять, что чувствую сейчас рядом с ним. «Тоску, сожаление, обиду, какое-то чувство неправильности. А что было бы правильным? Сидеть с ним в обнимку и закрыть глаза на прошлое? Нет, я так не смогу». «Ты когда-нибудь сможешь вновь доверять мне?» — неожиданно спросил Андрей, словно подсмотрев мои мысли. — Не уверена. Покачала я головой. — И к чему этот вопрос? — В последнее время я слишком много думаю о тебе, — просто ответил Андрей. — О нас, о том, что могло бы быть с нами. Чувствую себя козлом, Лин. — Мне тебя пожалеть? — усмехнулась я. — Нет, спасибо. — улыбнулся он в ответ. — Просто... «Я думал, что забыл тебя, но...» «Не стоит!» Я выставила перед собой руку, прося его замолчать. «Все давно прошло. В тебе, говорит... Чувство вины, не более!» «Не более?» Устало повторил за мной Андрей, отворачиваясь и смотря в сторону проезжающих мимо машин. «Никак не могу перестать думать о дне, когда расписывал перед тобой свое будущее, помнишь?» «Такое не забудешь!» Неожиданно для себя я улыбнулась. Ты даже представить не можешь, как я злилась, слушая твои рассуждения. «Знаю». Андрей тоже улыбнулся. «Я видел и специально провоцировал. Не спрашивай, зачем. Я... Тогда у меня уже было куплено кольцо. Для тебя. Я... Мне трудно анализировать то свое состояние. Состояние влюбленного идиота». Он тихо рассмеялся. «И это стало той самой точкой, с которой все пошло не так». «Желание жениться на мне?» — удивилась я. «Нет», — покачал он головой. «Сама провокация. Именно из-за нее ты решила сделать мне ответную презентацию, для которой тебе понадобился тот тест. Если бы не те мои слова, то... То нас бы развело что-то другое», — с грустью признала я. Есть же такое понятие, как судьба, как бы глупо это ни звучало. Ведь не бывает так, что куча случайностей происходит в один день. Возможно, нам просто не суждено было быть вместе. Как бы больно мне не было от собственных мыслей, но ничего не исправишь. Остается только смириться и жить дальше. Впрочем, это мы и делали. И если бы не Павлик Купидон, пересмотревший с Юлькой молодежных комедий, то ничего и не было бы. Я бы узнала, что Паша, брат Андрея, не приехала бы на свадьбу. «Не хочешь поужинать вместе?» После некоторого молчания неожиданно предложил Андрей. «Нет, не хочу», без раздумий ответила я. «Но...» Андрей, не дала я ему договорить. «Я не из тех, кто дружит с бывшими. Это неправильно, неестественно, на мой взгляд. Так что извини». Но это ни к чему. «Ты ведь понимаешь, что нам все равно придется общаться?» Спросил он в ответ, как и я, заметив подъехавшего Пашу с Юлькой. «Надо же! Приход Андрея не был ими спланирован. А я себе уже надумала. Хорошо, что ошиблась. Твоя лучшая подруга скоро выйдет замуж за моего брата. Мы будем видеться», — продолжил Андрей рассуждать. «Общие праздники, значимые даты». Здороваться при встрече и иногда перекидываться ничего не значащими фразами — это не то же самое, что ужинать вместе, — сухо произнесла я, поднимаясь на ноги. «Я рада, что мы с тобой сейчас поговорили, Андрей, но это...» «Это все?» — продолжил он за меня. «Конец?» «Конец наступил еще пять лет назад», — прошептала я. «Ты сам это знаешь». «Знаю и очень сожалею». «Черт!» Он рвано выдохнул, опустив голову. «Я просто чувствую, что ничего не кончилось, несмотря ни на что. И ты тоже это чувствуешь, не отрицай». Я промолчала. Глупо отрицать, очевидное. К Андрею меня действительно тянуло. И тот поцелуй с ним в коморке по ошибке, названной кабинетом, часто преследовал меня во снах. Правда, в сновидениях дело им не ограничивалось. Но это ничего не меняло. «Прошлое — это прошлое, Андрей!» — сказала я, оглядываясь в сторону машины. Паша с Юлей тактично не выходили, ожидая, когда мы закончим говорить. «Его не изменить, не исправить и...» «Начинать сначала?» — я горько усмехнулась. «Не про нас!» «Ты права!» — Андрей поднялся на ноги, с тоской смотря на меня. «Не про нас! Всего тебе хорошего, Лина!» «И тебе!» ответила я, отворачиваясь и идя к машине. Я знала, что Андрей провожает меня взглядом, чувствовала, как он смотрит, и старалась запомнить эти мгновения. Это ведь все, точка, окончательная. Все выяснено, все недосказанное озвучено, все.